И какова дочь чёрных? Картина проста. Перед степным плоскогорьем, в огне ослепительного солнца, на опушке грозного тропического леса идёт чернокожая девушка. Половина её лица и ощутимо твердого, будто литого из металла тела в пылающем свете. Половина в прозрачной, но глубокой полутени. Белые звериные зубы нанизаны вокруг высокой шеи. Короткие волосы связаны на темени и прикрыты венком огненно-красных цветов. Правой, поднятой выше головы рукой, она отстраняет с пути последнюю ветку дерева. Левой отталкивает от колена усаженный колючками стебель. В восстановленном движении тело, свободном вздохе, сильном взмахе руки, беспечность юной жизни, сливающейся с природой в одно, вечно изменчивая, как поток. Это единение читается как знание, интуитивное ведовство мира. В темных глазах, устремленных вдаль поверх моря голубоватой травы, к едва заметным контурам гор так ощутимо видится тревога, ожидание великих испытаний в новом, только что раскрывшемся мире. Эвдональ умолкла. «Но как смог это передать Карт-сан?» — спросила веда Конг.